132. Правильно, некоторые задания можно получать невидимым помощникам, приказывая моим именем, ибо невозможно тратить нужную энергию и время на детали. Эту область невидимого сотрудничества надо усилить. Потом это примет явной осязаемой формы. Но желающих помочь много. Им надо дать определенный четкий образ желаемого решения, поручаемым для выполнения. Бесчисленный сон их находятся в услужении владыки, ибо стихии служат ему, и иерархии стихийных духов находятся в его подчинении. Дух коллективного человечества вводит из равновесия силы стихий, а мы их вводим в берега при кооперации стихийных иерархий. Коллективная воля человечества страшная сила, и напряженная борьба со стихиями, ибо велико нарушение их равновесия человечеством. Стихии микрокосма и стихии планетные взаимодействуют.